Глава 13. Журжиков кладбищенский портрет с чёрной ленточкой, перечёркивающей нижний правый угол, стоял у бабушки в комнате почти год до появления Василия Михайловича. Тогда же исчезли из угла сапожные инструменты, включая костяную ногу, которую я так боялся в детстве. Костя и Рита на Вчинниковской набережной больше не появлялись, даже не звонили. Лишь известили строго и без картинки открыткой, что Анна Самсоновна умерла, её сожгли в крематории и подложили в могилу к законному мужу. После этого бабушка перестала ходить на кладбище. В июле того же года мы в последний раз побывали в селищах, но без Жоржика даже Волга показалась не гостеприимной. В Измайлово на травку мы ещё выезжали, но тоже без былой охоты. Зато правком организовал несколько отличных заводских массовок, коллективных выездов за город. На Бородинском поле мой друг Мишка Петрыкин подобрал на меже медную пуговицу с двуглавым орлом, но экскурсовод тут же забрал её для музея, хотя все заподозрили, что он взял находку себе. Потом нас отвезли на берег Можайского водохранилища, где расстелили на земле клеёнки и угощались до тех пор, Пока наладчик Чижов, обиженный женой, не уплыл куда глаза глядят, а шарина там несколько километров. Его еле догнали на лодке и выловили. Тогда он пешком пошёл в Москву. Пока Чижова догоняли и уговаривали, Тимофеич наладился в лес за орехами со смешливой тётей Катей из планового отдела. Лида с ним потом 2 недели не разговаривала, а меня постоянно выпроводивали с Сашкой во двор. Так как родителям нужно было окончательно выяснить отношения. Домой нас с братом обычно звали, окликнув в открытое окно. Мы возвращались, маман вытирала слёзы, а отец ходил из угла в угол красный и злой, с перечным пластырем, наклеенным на высоко стриженный затылок. Но однажды нас долго не звали. Мы болтались до сумерек, а когда без приглашения вернулись, выяснилось, что предки Легли спать раньше обычного, явно помирившись. А вскоре Башашкину стало плохо в ГУМе, куда он пришёл с тётей Валей, чтобы купить давно обещанный воротник из чернобурки для нового зимнего пальто. Накануне дядя Юра с Сталиком отмечали победу ЦСКА в полуфинале чемпионата Союза и два раза бегали на угол за добавкой. В ГУМе Батурина, как водится, отнеслась к делу дотошно. и долго осматривала ассортимент, зачем-то рассказывая продавцам про участившиеся случаи подделки, жалкого кроличьего меха под благородный лисий. Когда она надолго застыла у прилавка, не умея выбрать одну из двух чернобурок, дядя Юрий сделал из дурно. Он, задыхаясь и расstalkивая покупателей, побежал к фонтану, видимо, страдая от жажды или предполагая освежиться. Там и упал на мозаичный пол ударившись лицом. Башашкина, как и Жоржика, забрала скорая помощь, отвезла в больницу, откуда его почти сразу выпустили, отругав, запретив выпивать из-за высокого давления и рекомендовав здоровый образ жизни по причине нарушения сердечного ритма. Ему также посоветовали срочно похудеть, что удачно совпало с приказом начальника, который считал, что большой живот сержанта Батурина портит строй образцового военного оркестра. Дядя Юра, собрав силу воли в кулак, перешёл на минеральную воду, увлёкся новыми впечатлениями и вскоре мог отличить на вкус Есинтуки от Боржома, Арзне от Бжни, Бадалмы от Нарзана, Каширскую от Полюстрова. Впрочем, Полюстрова я и сам узнаю с первого глотка. Эта минералка просто шибает железом. Кроме того, Батурин купил себе ежиные клейные лыжи Стрела с железными ботиночными креплениями, байковые и спортивные костюмы на молниях, а шапочки, носки, перчатки и шарфы тётя Валя связала сама, гордясь, что муж теперь не пьёт и ставил его в пример упорствующему Тимофеевичу. Но тот считал, что резкий отказ от давних привычек, даже вредных, опасен организму. Лиды с этим горячо спорила. слеясь на журнал Здоровье, где, кстати, попадались захватывающие статьи о половом воспитании. Бесполезно. Скорее поджигатели войны откажутся от коварных замыслов, чем отец признает свою неправоту. Зимой по воскресеньям Батурины отправлялись на лыжную прогулку в Измайлово. Я частенько составлял им компанию. Лыжи у меня тоже имелись, так как школьные уроки физкультуры зимой проходили иногда на природе в целях закаливания. После каждой вылазки на свежий морозный воздух человек 5 одноклассников простужались и пропускали неделю. Гнилое поколение, сердился учитель физкультуры Иван Дмитриевич. Мы зимой в окопах спали и ничего. Мои крепления, в отличие от батуринских, почти профессиональных, были, конечно, попроще. Мысок Валенков одевался в кожаные стремя, а задник обхватывался и пристёгивался тугой резинкой с крючком на конце. Ботинки мне обещали купить, когда нога перестанет расти, иначе никаких средств не напасёшься. Я ставил в пример родителям своих одноклассников, которым предки, несмотря на растущие конечности, тем не менее купили лыжи с ботинками. Но Тимофеевич неизменно отвечал: что он деньги печатать ещё не научился. Обычно я присоединялся к батуриным на Бауманской, и мы вместе доезжали до станции Измайловская, которая ещё недавно называлась Измайловским парком. Так её, кстати, все и продолжали величать по привычке. А вот предыдущая остановка раньше наоборот именовалась Измайловской, но теперь стала за чем-то Измайловским парком. Красивая станция. Светлая, с тремя путями, средняя, говорят, правительственный, с высокими колоннами, к которым прислонились спинами бронзовые Зоя Космодемьянская с винтовкой на плече и вроде бы Иван Сусанин с суковатым посохом. А у выхода над лестницей вздымается огромный бородатый партизан в ушанке, прижав к груди автомат с диском. Он поднял вверх растопыриную пятерню, мол стой, враг, не пройдёшь. Но я вот думаю, зачем было устраивать всю эту путаницу. До сих пор люди никак не привыкнут к этой, как говорит Башашкин, рокировке. Если кто-то несведущий спрашивает: "Простите, товарищ, а какая станция следующая?" Пассажиры, закатывая глаза, морщась, вспоминают, что и как переименовали, но почти всегда ошибаются, давая неверный ответ. В результате слабовидящий пенсионер или неграмотная колхозница, ехавшая до Измайловской. Довелись москвичам, выходит на Измайловском парке и наоборот. Полный яролаш. Если бы я работал в Моссовете, я бы назвал Измайловскую, которая стала Измайловским парком, Партизанской в честь народных мстителей всех времён и дело с концом. А Измайловский парк, превратившийся зачем-то в Измайловскую, я вообще не трогал бы. Внимательно выслушав эти мои соображения, дядя Юра с интересом посмотрел на меня, погладил по голове и сказал: "Молодец! Не голова а дом советов. Далеко пойдёшь, если не остановят". Качаясь в вагоне и придерживая лыжи так, чтобы не было со стороны видно моих позорных креплений, я всегда с нетерпением жду, когда поезд из тёмного гремучего тоннеля оплетённого толстыми извивающимися как удавы проводами, вынырнет наконец наружу, ослепив всех дневной снежной белизной. Пассажиры, я заметил, каждый раз с каким-то облегчением переглядываются. Они хоть и не показывают вида, но под землёй, похоже, чувствуют себя не в своей тарелке. Оно и понятно. Человек не крот. Выскочив на свет, Мы несёмся сначала между заводскими корпусами, высокими дымящимися трубами и уступчитыми новостройками, гармыхаем по мосту, подныриваем под эстакаду и наконец останавливаемся на станции, скорее напоминающей обычную железнодорожную платформу, но только прикрытую сверху длинной наклонной крышей. За невысокой оградой, не позволяющей сразу спрыгнуть на землю, Начинается заснеженная берёзовая роща, искрящаяся под ярко-голубым, как густая синька небом. Ветки обмётаны ледяным кружевом, словно новогодней мешурой, а кое-где на сучьях висят вроде огромных ёлочных игрушек кормушки для птиц. Мы выходим на солнечный морозец, и Башашкин, воздев руки, восклицает: "Здравствуй, матушка-природа!" Вокруг с гиканьем по накатанному насту сноют лыжники всех возрастов. Снег пахнет свежими огурцами и мазью, её наносят на полозья в зависимости от погоды. У Башашкиной в рюкзаке целый набор брусочков в разноцветных обёртках, на которых указана температура от плюсовой до лютого минуса. Мы снимаем защитные мешки с острых и изогнутых концов и старательно натираем лыжи. особенно тщательно под пяткой. И наконец, встав друг за другом по росту, стартуем. Колкий холод бьёт в лицо, изо рта валит пар, а по телу разливается радость ритмичного движения. Если за спиной раздаётся возглас "Хоп!", надо посторониться, пропустив настоящего спортсмена. На нём обычно надета синяя обтягивающая олимпийка, круглая шапочка Высокие шерстиные гетры, а на груди и спине красуется чёрный номер, нарисованный на белых матерчатых квадратах, соединённых верёвочками на бантиках. Примерно через час мы останавливаемся передохнуть. Батурин высматривает ровный пенёк в стороне от оживлённой лыжни, снимает с плеч рюкзак, достаёт оттуда бутерброды, термос и пластмассовые стаканчики. Мы перекусываем, Запивая еду горячим чаем, а дядя Юра, озираясь вокруг, шумно дышит, уверяя, что такой воздух надо гнать на экспорт за валюту, и грустно повторяет: Природа шепчет: "Даже не думай". Строго предупреждает тётя Валя. Она буквально расцвела благодаря неприходящей трезвости супруга. И вот однажды мы устроились перекусить возле старой раздвоенной берёзы, показавшейся мне знакомой. Третий ствол был ровно отпилен на высоте примерно метра от земли. Не вдали виднелось шоссе с редкими воскресными автомобилями, а дальше блочные дома с неряшливыми балконами. Башашкин полез в рюкзак, а тётя Валя, оглядевшись, заметила, что так далеко мы никогда ещё не забирались. Да. Марш-бросок хороший получился, согласился Батурин. Мы здесь уже были, грустно поправил я, удивляясь не наблюдательности взрослых. Да нет же. Не выдумывай, заспорила тётя Валя, страшно гордившиеся своей зрительной памятью. Как-то в магазине, получив сдачу в пятёрку, она узнала купюру, потраченную года 3 назад. почернильный загагулине на светлом поле. Были возле этой берёзы Жоржик упал, печально напомнил я. Просто зимой всё выглядит по-другому. Постой, постой, прищурился дядя Юра. Точно, здесь. На искосок лежал. Вон и будка телефонная. Он показал в сторону домов. Но ты племянничек чистый следапыт. Фенни Марк Купер. Что ж, помянем Егора Петровича. Хороший был человек, душевный. И он поднял стаканчик с чаем. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное, добавила тётя Валя. Ты, Юр, только бабушке не рассказывай, расстроится. Яки внулы подумал Если душа Жоржака теперь в царстве небесном, то ему в сущности не важно, в какой земле, пуховой или жёсткой, лежит его тело. А если никаких душ не существует, то Егору Петровичу тем более всё равно. 2021, 2022.